Глава 6. Факелы Человек сидел в глубоком кресле и курил тонкую сигару. Дым обволакивал его лицо, поднимался к потолку, где взбивал медленно вращающийся вентилятор. В комнате было темно, свет шел только от настольной лампы, опущенной так низко, что четко разобрать можно было только распечатанный листок, на котором чернели строки с именем и двумя адресами домашним и рабочим. Человек поднялся и подошел к аквариуму. Он открыл пластиковую коробку, взял щепотку корма и высыпал его в воду. Серебристые рыбки метнулись к темному облаку, распускающемуся на поверхности, и принялись поглощать его. Человек наблюдал за ними, пока корм не исчез полностью. Затем он вернулся в кресло, взял пульт и включил телевизор, оставив только картинку, без звука. Он сидел и курил, а когда от сигары осталось совсем немного, затушил ее в медной пепельнице. Он думал о том, что все в жизни взаимосвязано и одно определяет другое. Когда-то давно его в шутку прозвали Агни, намекая на то, что он, подобно индийскому богу огня, легко воспламеняется. Однажды он увидел рисунок, на котором художник изобразил настоящего Агни. Старый двухголовый мужчина с тремя ногами, семью руками, Шестью глазами и четырьмя рогами в красной одежде. Живой пожар. С тех пор прошло много лет, и человек научился хладнокровию. Он обуздывал свой нрав и оставался равнодушным, когда другие вжимались в землю от ужаса. Но иногда... Иногда в его душе бурлила такая лава, что, казалось, этого не могут не замечать окружающие. Тем не менее, человек научился себя контролировать настолько хорошо, что никто не догадывался а огонь постепенно стал его страстью, его работой, его жизнью. Раздался телефонный звонок. Резкие звуки казались особенно громкими в гнетущей тишине квартиры. Человек встал и направился в коридор. Сняв трубку, он зажал ее между щекой и плечом, чтобы руки оставались свободными. Одной он взял листок, а другой карандаш. «Алло». Голос был тихий и шелестящий, точно пергамент, Карандаш запорхал над бумагой, выводя причудливый рисунок. Это я. Неужели? Ни удивления, ни насмешки. Я знаю, что ты хочешь сделать. Правда? Не говори со мной так. Как? Вот так, как ты это делаешь. Почему? Еще несколько линий и штрихов. Что почему? Почему мне не говорить с тобой так, как ты этого заслуживаешь? тебе не у... тебе не у... тебе не удастся уничтожить все разве конечно нет пока что я справляюсь неплохо слушай ты зря так забеспокоился это нормально слышишь голос стал заискивающим вполне отчетливо только мне кажется что это ты и остальные не осознаете опасность или же вы слишком трусливы чтобы признать ее ты болен Вовсе нет. Я как раз здоров. Безумием было бы сохранить результаты. Они важны для науки. Кто так говорит? Я. Неужели? А мне кажется, что ты повторяешь чужие слова. Я разделяю мнение. Ты разделишь не только мнение, но и судьбу. Перебил человек, кладя карандаш рядом с готовым рисунком волка, оскалившего клыки. «Если не придержишь язык, тот полицейский, которому поручили расследование, уже говорил с тобой? Ты ничего ему не сказал?» «Прекрати! Я не заслуживаю таких слов!» «Нет, конечно. Я уверен, что тебе хватило ума не проболтаться. Однако дело должно быть сделано. Уверен, в глубине души ты разделяешь мое убеждение». «Вовсе нет!» Об этом я тебе и толкую вот уже сколько времени. Напрасно. Взгляд человека упал на висевшее на стене распятие. Дерево, покрытое черным лаком. Свет сияет на праведника и на правых сердцем. Веселье. Не смей. Собеседник негодовал. Слышишь, не смей цитировать Библию, чтобы оправдать зло, которое ты творишь. Зло — понятие относительное. — возразил человек. Разговор его забавлял. «Я могу ответить тебе в том же духе!» — раздалось в трубке. «Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитается сладким, и сладкое горьким». Человек рассмеялся. «Я знаю этот отрывок. Это из Исаии». «Возможно, я не помню. Главное, что...» главное. Перебил человек собеседника. «То, что ты не сможешь мне помешать, и отлично это знаешь. Так что предлагаю закончить этот ненужный спор». Не дожидаясь ответа, человек повесил трубку и направился в комнату, где работал телевизор. У него была уверенная пружинистая походка спортсмена. Когда он садился в кресло, лампа с цветным абажуром осветила на предплечье причудливую татуировку. Единорог пожирал черепаху на панцире которой была изображена карта мира. «Мое убеждение», — так он сказал звонившему. Человек улыбнулся самому себе. На самом деле у него уже давно не было никаких убеждений. Человек вышел из лифта и направился к двери, обитой коричневым дермантином. Несколько медных гвоздиков выпали, нарушая узор из ромбов. Электрический звонок был современным, белым и чистым. Судя по всему, его установили совсем недавно. Человек нажал кнопку рукой, затянутой в перчатку. Через несколько секунд за дверью раздались шаги. Затем все стихло, кто-то приник к глазку. Затем лязгнул замок, и на пороге возник мужчина. Он был в костюме, потому что только что пришел домой. До того, как закончился его рабочий день. «Мне пришлось наврать, что меня вызвали в школу», — проговорил он раздраженно. «Что тебе так срочно понадобилось?» «Могу я хотя бы войти?» Спросил человек. Его голос был едва слышен на полутемной лестничной площадке. «Давай!» Хозяин квартиры отступил в темноту прихожей, впуская его внутрь. Он и гость прошли на кухню. «Чай, кофе не предлагаю!» Резко сказал хозяин, оборачиваясь с неприязнью, глядя на посетителя. «Что это ты в бахилах? Боишься наследить?» «Да, не хочу натоптать тебя тут». — Хозяин фыркнул. — Какая щептильность. Ладно, выкладывай, что нужно. — Ты знаешь… Человек поставил канистру на пол. Тот, кому он пришел, только сейчас заметил ее. Его брови слегка приподнялись. — Это еще что? — Бензин. — Зачем ты притащил его сюда? — Боюсь, что сопрут. Шелестящий голос звучал слегка насмешливо. — Ну, короче, зачем пришел? Хозяин квартиры сел на табурет и взял со стола пачку сигарет. Говори быстрее и уматывай вместе со своей канистрой. От нее воняет! Человек завел правую руку за спину и вытащил из за ремня резиновую дубинку. Он на ударил своего собеседника по голове и тот упал на пол, не успев закурить. Сигареты и зажигалка упали рядом с ним. Человек поднял зажигалку и положил на стол. Пригодится. Затем взял жертву за лодыжки и потащил по коридору мимо канистра с бензином. Одетый в безупречный серый костюм, Полтавин наблюдал за тем, как в прозекторскую вносят доставленные из городского морга тела. Три трупа, сразу наполнившие комнату запахом горелой плоти. Неизвестный пироман, как мысленно окрестил его патологоанатом, продолжая свое дело и весьма активно. Полтавин облачился в пластиковый комбинезон, маску, хирургические перчатки, клеенчатый фартук, шапочку и защитные очки. Также выглядел его ассистент, словно два безумных ученых из старого готического фильма. Не хватало только сшитого из разных кусков тела, прикрученного к железной платформе и грозы. Криминалисты приступили к первой жертве, с которой уже сняли простыню и которая теперь возвышалась на металлическом столе куском черного мяса. Полтавин поставил рядом с телом диктофон и кивнул ассистенту. «Приступаем к вскрытию Ренаты Ильинишной-Подлесской», – проговорил он, беря папку сопроводительных документов. «Вскрытие проводит Федор Полтавин, ассистирует Николай Котиков. Труп принадлежит женщине 39 лет, рост 1,68 м, ожог всей кожной поверхности, причина смерти – ножевое ранение в области лезенки». Полтавин склонился над трупом. Лезвие вошло примерно в центр органа, вызвав обильное кровотечение, в том числе внутреннее. Полтавин сделал необходимые замеры, предварительно произведя местное вскрытие. Судя по форме и размеру разреза, глубина 170 мм, ширина 43 мм, толщина 4,25 мм. Я предполагаю, что убийца использовал нож Кабар введя его в тело жертвы на 170 мм и 177 мм длины клинка. Это подтверждает и сужение раны к концу, что свидетельствует о заточке скоса обуха ножа, характерной для кабара. Данное оружие выбирают, как правило, профессиональные военные и представители силовых структур. После введения в тело жертвы убийца повернул нож, чтобы открыть рану и тем самым усилить кровотечение. Об этом свидетельствуют характерные разрывы ткани. Эксперты обрезали у трупа ногти, чтобы выяснить, не было ли у жертвы контакта с нападавшим. В таком случае должны были остаться частицы эпителия и крови, а затем проверили наличие гематом, для чего сделали на ногах, руках и спине жертвы разрезы. Дело осложнялось тем, что приходилось пробиваться через черную корку, покрывавшую тело. Наконец, криминалисты приступили к аутопсии. Котиков вертикально рассек скальпелем брюшную полость, взломал грудину и специальными винтовыми распорками зафиксировал разрез. Закончив с внутренними органами, эксперты приступили к голове. Внешний осмотр головы затруднен из-за ожога. Волосиной покров отсутствует. Глазные яблоки лопнули. Вскрываем черепную коробку и приступаем к осмотру мозга на предмет наличия гематом. Котиков взял циркулярную пилу. Раздался визг виск мотора и по прозекторской распространился характерный едкий запах. Криминалисты работали слаженно, четко и быстро, фиксируя все данные при помощи диктофона и бумаги. Обследование тела заняло полтора часа. «Ты заметил различия?» – спросил котиков, когда эксперты стягивали комбинезоны, чтобы отправиться перекусить и глотнуть свежего воздуха прежде, чем приступить к оставшимся телам. «И еще бы!» Буркнул Полтавин, поправляя перед зеркалом галстук. Всего одна рана. Смертельная. Никаких следов пыток, как в предыдущих случаях. Думаешь, другой преступник? Полтавин покачал головой. Тоннели в его ушах сверкнули в лучах лампы. Нет. Удар нанесен рукой профессионала. И еще помнится, точно так же убили Жаркова. Телефонный звонок разбудил Моргов в половине седьмого утра. Сев в постели, она нашарила рядом с подушкой мобильник и приложила его к уху. «Кто?» – проговорила она резко, не открывая глаза. «Марго, ты мне нужна». Ответ прозвучал будто бы романтично, если бы не исходил от начальника серийного отдела. «Что случилось?» Девушка откинула стеганое одеяло и спустила ноги на пол. Ламинат холодил стопы, и она принялась нашаривать тапочки. Они оказались под кроватью, и Марго пришлось встать на колени, чтобы достать их. «Дело как раз для тебя». «А чуть подробнее?» Марго поплелась в туалет, протирая свободной рукой глаза. Во рту было сухо, язык ворочался с трудом. Башметов нетерпеливо вздохнул. «Убийство. Три трупа. Один почерк». «А полиция?» Марго зашла в туалет и подняла крышку унитаза. «Почему они не могут заняться этим делом?» «Потому что одни мертвецы тянутся за другими». «То есть все началось не с этих троих?» Нет. «Но мне вы предлагаете заняться именно ими!» В голосе Марго звучало непонимание. «Будет проще, если ты приедешь, я тебе все объясню». Марго молчала. Башметов понял, что нужно сказать что-то еще. «Послушай, я знаю, ты больше не служишь в полиции, но у тебя ведь сейчас э, отпуск». «И во время отпуска обычно отдыхают», ответила Марго, от которой не ускользнуло, что Башметов сделал паузу перед последним словом. Значит, он знает, почему она взяла этот отпуск. Что ж, неудивительно. Он всегда по старой дружбе старался быть в курсе ее жизни. И последние события не ускользнули от его внимания. Марго на мгновение испытал раздражение, но тут же подавила его. Башметов позвонил не для того, чтобы обсуждать ее личную жизнь. Ему нужна была помощь профессионала. — Что случилось? — спросила она. — Недостаток кадров? — Я понимаю, что это шутка. — отозвался Башметов. — Но ты попала в точку. Один из наших сотрудников серьезно пострадал. Он в больнице. Марго застыла посреди комнаты. Она хотела спросить, кто именно, и не могла заставить себя произнести хоть слово. Башметов пришел ей на помощь. — Это не Валера, его друг, и, можно сказать, напарник — Дрёмин. — Я думала, у вас там нет напарников ответила Марго просто, чтобы потянуть время. Нет, но они всегда расследовали дела вместе. Друзья. У Самсонова их было совсем мало. Пожалуй, только один, Дремин. И вот теперь он в больнице. Что случилось? Спросила Марго. Его попытались убить самурайским мечом. Спас бронежилет. Но лезвие все же частично прошло между пластинами. К счастью, жизненно важные органы не задеты, Однако Дрёмин сильно обгорел. Там был ещё пожар. Становилось всё интереснее. Башметов знал, как увлечь девушку, выдавая информацию по частям и не вдаваясь в подробности. Он будил любопытство. Старый интриган. «Марго, ты здесь?» — раздался в трубке голос Башметова. Девушка вздрогнула. Должно быть, она задумалась и замолчала на несколько секунд. «Вы же знаете, что мы с Валерой расстались». — сказала она. — Если я соглашусь помогать, нам придется работать вместе. — Как профессионалам. — лицемерно и слишком поспешно ответил Башметов. Неужели он рассчитывает, что они с Самсоновым вновь сойдутся? Марго было трудно представить, чтобы Башметов пытался наладить личную жизнь своего подчиненного. Впрочем, кто знает, насколько далеко, по его мнению, простираются обязанности начальника серийного отдела. Марго знала, что не должна соглашаться. Ей следует отвлечься, забыть обо всем, начать новую жизнь. Для того она и взяла отпуск. «Так как? Тебя ждать?» Спросил Башметов. Девушка вздохнула. «Буду через полтора часа». «Спасибо». Марго показала, что в голосе Башметова прозвучало облегчение. Через секунду в трубке раздались короткие гудки. Девушка сунула телефон в карман пижамы и шумно выдохнула. Она только неделю назад закончила последнее дело и рассчитывала на более продолжительный отдых. Собственно, у нее была депрессия. Такой диагноз она сама себе поставила, прежде чем взять отпуск за свой счет. Бессрочный. Что-то похожее было у нее после развода. Сначала стало все равно, когда выходить на работу. Поначалу ей даже нравилось, когда приходилось заниматься расследованием чуть ли не круглыми сутками. Это позволяло отвлечься. Затем она поняла, что нуждается в чем-то более спокойном, чем полицейская работа, и перешла на преподавательскую деятельность. А потом был Самсонов. Марго вошла в ванную и уставилась в зеркало на дверце стеного шкафчика. На нее взглянула девушка с высокими скулами, зеленоватыми глазами и четко очерченными губами. Поправив темные подстриженные под коре волосы, Марго открыла дверцу и достала зубную щетку и тюбик с пастой. Даже если ей все равно... Что о ней подумают, она ни за что не позволит себе выйти на улицу, не приведя себя в полный порядок. Это было правило, а Марго старалась следовать правилам. Так ей казалось, что мир становится более упорядочным. Возможно, она ошибалась, но привычка, как говорится, вторая натура. Марго прибыла в полицейское управление через час при полном параде. Никто никогда не догадался бы, что еще недавно она едва заставила себя вылезти из кровати. Правда, у нее намокли волосы, пока она шла от машины. Зонтик девушка в попыхах оставила дома. Но это ничего. Мужчинам такое даже нравится. Башметов ждал ее в кабинете, стоя возле окна и глядя на то, как рабочие на лесах ремонтируют дом напротив. Руки он заложил за спину и едва заметно покачивал головой, будто в такт с собственным мыслям. На Башметове были слегка помятый серый костюм, белой рубашкой распущенный галстук, в мелкую полоску. Казалось, он даже не заметил, что Марго вошла не дождавшись ответа на стук. «Пал Петрович!» – окликнула она его, негромко остановившись на пороге. Когда Башметов повернул голову на его лице, сначала ничего не отразилось. «Я думала, вы не слышите стук», – сказала Марго. «Может, мне прийти попозже?» «Нет». Башметов широкими шагами перешел к столу. «Я тебя ждал, просто задумался». Он опустился в кресло и придвинул папку с крышевателем. Вот здесь все, что есть на данный момент касательно жертв. Полтавин приложил заключение своего отдела. Башметов накрыл папку рукой. «Изучи как можно быстрее и приступай к расследованию». Марго поняла, что Башметов подчеркнуто говорит с ней по-деловому, чтобы она не подумала, будто у него есть какие-то интересы, кроме профессионального. «Вы уверены, что Валера не будет против, если я займусь этим делом вместе с ним?» спросила она. «Я очень надеюсь, что вы сможете найти общий язык», — уклончиво ответил Башметов. «Вы ведь позвонили именно мне потому, что у вас не хватает следователей?» «Именно поэтому. Валера сейчас в больнице, и хотя он рвется в бой, боюсь одному ему расследование не потянуть, чисто физически». Марго невольно вздрогнула. «С ним, в общем-то, все в порядке», — поспешил добавить Башметов. «Не волнуйся». А конкретнее, проговорила Марго, чувствуя, что во рту внезапно пересохло. Небольшие ожоги. Ну и швы разошлись. Швы? Марго плюхнулась в кресло напротив Башметова. Рассказывайте в деталях. Башметов вздохнул. Ладно, ничего не утаю, но обещай, что поможешь. Обещаю. Башметов говорил минут двадцать, когда закончил, Марго достала сигарету и закурила. «Так ты думаешь, пригодится ему твоя помощь?» Помолчав, спросил Башметов. Девушка кивнула. «Безусловно». «Ну вот и хорошо». Башметов придвинул папку к Марго. Она забрала ее, сунув мышку. «Валера скоро выйдет на работу. Ты пока разберись с ситуацией». Открыв верхний ящик стола, Башметов достал тонкую зеленоватую сигару и принялся разминать ее в пальцах. «Контакт следователя ведшего дела до тебя в папке. Свяжись с ним как можно скорее». «Я думала, тела сразу к вам доставили». «Практически да. Но оформлял их и проводил первичное дознание с Искари из уголовки». «Хорошо. Я с ним перекинусь пару слов. Только ознакомлюсь с материалами». «И с Валерой тоже свяжись. Не избегай его». Марго почувствовал, что краснеет. «Я и не собиралась». Проговорила она четко выговаривая каждое слово. Башметов бросил на нее быстрый взгляд. «Это все», — кивнул он, доставая зажигалку. «Обоснуйся в Валеркином кабинете, там открыто. Я попросил отпереть, пока тебя ждал». Марго направилась к двери, но на полпути остановилась. Она вдруг поняла, что Башметов руководствовался далеко не фантазией о ее с Самсоновым радужном воссоединении. «Но ведь меня попросили взяться за это дело не только потому, что я такой специалист замечательный», сказала девушка, оборачиваясь. «Могли бы взять следака из уголовки. Оно и логичнее бы вышло, чем со стороны человека привлекать». Башметов нахмурился, в глазах появилась тревога. Но он помолчал, как бы предлагая Марго продолжить. «Вам, конечно, нужны люди, чтобы заткнуть образовавшуюся брешь в кадрах», сказала девушка. «Но из убойного...» что под боком брать кого-нибудь не хотите, потому что слухи пойдут. Не справляется серийный отдел, других уже о помощи просит. Не пора ли прикрыть лавочку? Давно ведь эта тема поднимается уже. и регулярно. мрачно ответил Башметов. Не стал скрывать, что Марго права. «Конечно, свой человек лучше», – добавил он. «Ты вообще идеально подходишь. В полиции не служишь». «А привлекать специалистов к расследованию мы имеем полное право. Как экспертов, так сказать». «И не придерешься», — понимающе добавила Марго. Башметов кивнул круглой головой, как буддийский божок из сувенирной лавки, у которого в шею вставлена пружина. «Именно. Это что-то меняет?» «Нет». Марго вышла из кабинета и зашагала по коридору. Стук каблуков по ковролину был почти не слышен. В кабинете Самсонова девушка была через 5 минут. Сразу же села за стол, поискала глазами пепельницу, но не нашла. Старший лейтенант держал одну для курящих коллег, но похоже она куда-то задевалась. Марго вышла из положения, взяв блюдце из-под цветочного горшка. Сделав несколько затяжек, она открыла папку и начала изучать материалы дела. Примерно через 20 минут девушка встала и приготовила себе чашку крепкого кофе. Вернувшись за стол, Читала еще около часа. Картина вырисовывалась следующая. За два дня были убиты три человека. Объединяли их две вещи. Первое. Преступник сжег все три тела, облив бензином. Второе. Все жертвы были пациентами некоего Леонида Дмитриевича Горштейна. Правда, лечение закончилось четыре месяца назад. Первичное дознание проводил Григорий Поленов из убойного отдела. Марго помнила его. Бритый нагло атлет в короткой кожаной куртке и мешковатых джинсах. Марго выписала его телефон, чтобы попозже связаться. Ей понадобится устный рассказ о том, что удалось выяснить, потому что даже самый подробный отчет не заменит мыслей, версий и впечатлений, которые должны были появиться у Поленова, пусть он даже занимался расследованием совсем недолго. По опыту Марго знала, что в первые два дня удается собрать самые точные сведения и добиться наибольших результатов. Если лейтенант все сделал как положено, ему точно есть чем поделиться. Но в отчете он мог это и не внести, а ей хотелось бы услышать обо всем, что может иметь хоть какое-то отношение к делу. Марго разложила на столе досье на убитых. Взяла карандаш, текстовый делитель и принялась искать совпадения, помимо тех, что бросались в глаза. Первую жертву звали Владоников Игорь Андреевич. 38 лет, женат, двое детей, 8 и 5 лет. Лечился у Горштейна три года, от фотодерматоза, аллергии на солнце. Убит у себя дома около шести вечера. По словам его коллег, Ладоникова срочно вызвали телефонным звонком. Он сказал, что звонили из школы, вызывают по поводу травмы, произошедшей со старшим сыном. Как выяснилось, травмы не было, и из школы никто Ладоникова не звонил. Было очевидно, что его либо выманили, либо он сам придумал повод, чтобы уйти с работы и встретиться со своим убийцей. Марго тщательно изучила материалы, касавшиеся обстоятельства его смерти. Замок в квартире был не взломан, ничего не взято. Более того, преступник явно действовал очень аккуратно. Ладонников был оглушен ударом по голове предметом вроде резиновой дубинки. Затем перенесен в ванную, где ему перерезали горло. После этого его облили бензином и подожгли. Это помещение было единственным, которое пострадало. Убийца дождался, пока труп обгорит, и затушил его из принесенного с собой огнетушителя. Марго пришло в голову, что, скорее всего, это был небольшой автомобильный огнетушитель. Это же подтверждало и количество пены, указанное в отчете медэкспертов. Уходя, преступник оставил дверь в квартиру незапертой, ключи не забрал. Никаких следов он после себя не оставил, из чего можно было сделать вывод, что в квартире он находился в бахилах и действовал в перчатках. Канистру из-под бензина он оставил в ванной. Обычный пластиковый контейнер без маркировки, который можно приобрести где угодно. Второй жертвой стал Дмитрий Денисович Сауров. 43 года, вдовец. Лечился у Горштейна 2 года. От пигментной ксеродермы. Старший сын жил с женой и трехлетней дочерью в Петербурге. Младший учился в США на программиста. Сауров был убит на автостоянке около 9 вечера, когда возвращался с работы. В тот же день, что и Ладыников. Получалось, что преступник, уйдя из квартиры первой жертвы, отправился поджидать вторую. Саурова ударили ножом в селезенку. Лезвие типа кабар. И провернули оружие, затем раздели, облили бензином и подожгли. Канистру, точно такую же, как та, что обнаружили в ванной Ладонникова, нашли рядом с телом. Судя по всему, убийца настиг Саурова возле его Пежо, когда тот собирался сесть в автомобиль. Ударив его ножом, он оттащил тело за фуру стоявшую в 20 метрах левее, где раздел и поджег. На этот раз тушить огонь он не стал, и труп быстро обнаружили сотрудники магазина, где Сауров работал главным менеджером в отделе кадров. Была еще одна интересная деталь. На стоянке играли дети, которые видели, по их словам, красноглазого демона. Они были с родителями, и те решили, что у пацанов просто разыгралась фантазия. Но потом сложили найденный за фурой труп с рассказом о черном дьяволе с огненным взором, И в конце концов позвонили в полицию. Редкостная удача, поскольку многие на их месте просто не стали бы утруждаться. С детьми побеседовали, но практически безрезультатно. Мальчишки видели в метрах двадцати от фуры человека, на черном лице у которого горели круглые красные глаза. Они перепугались и бросились догонять родителей. А когда обернулись, демон уже исчез. Третьей жертвой стала Рената Ильинична подлесская 39 лет замужем, дочери 9 лет, лечилась у Горштейна 3,5 года от фотодерматоза, как и Сауров убита точным ударом в селезенку. Марго достала чистый листок и выписала на него несколько общих моментов, которые она обнаружила, изучая материалы дела. Первое. Все жертвы так или иначе были семейными людьми. У всех были дети. Второе. Все были старше 30 лет. Третье. Все родились в Петербурге. Четвертое. Все лечились у Горштейна, причем срок лечения не превышал трех с половиной лет. Пятое. Всех убили в нелюдных местах, где можно было спокойно поджечь тела. Шестое. Все тела были сожжены при помощи бензина. Канистры одинаковые, оставлены на месте преступления. Седьмое. Все жертвы умерли в течение двух дней. Прочитав этот список несколько раз, Марго решила, что из него напрашиваются прежде всего два вывода. Первое. Убийца очень торопился разделаться со всеми тремя намеченными жертвами. Настолько, что первых двух убил в один день. Второе. Сожжение тел было обязательным условием. Возможно, даже что именно ради этого преступник и убивал. Обычно труп сжигают, чтобы затруднить опознание. Но в этом деле преступник явно преследовал иную цель, поскольку Ладонникова он убил в его собственной квартире. Вещи и документы Саурова и Подлеской оставил рядом с их телами. Биометрическая экспертиза и проверка зубов также подтвердили, что убиты были именно Ладонников, Сауров и Подлесская. Марго задумалась – закончили ли преступник свою охоту или на очереди другие люди? Если да, то по какому признаку он их отбирает? Конечно, самым очевидным казался в этом плане тот факт, что они страдали кожными заболеваниями и последние годы лечились у Горштейна. Похоже, следователь Поленов – Считал также, поскольку в деле отыскался список всех пациентов Горштейна за последние пять лет. Некоторые были помечены фломастером. Судя по всему, полицейский считал, что они могут стать следующими жертвами. Марго быстро поняла, что, отбирая их, он руководствовался теми же признаками сходства, которые она выписала. Однако с последнего убийства прошло два дня, а новых обгоревших трупов не появлялось. Марго выкурила очередную сигарету и отправилась обедать. Некоторое время назад она сидела на диете, но потом решила, что игра не стоит свеч, поэтому заказала суши и аякадон. Они с Самсоновым часто ходили в японский ресторан, хотя он явно предпочитал европейскую или китайскую кухню. Закончив обед, Марго вернулась в кабинет Самсонова и позвонила Поленову. Полицейский ответил через пять гудков. «Алло?» Голос у него был низкий и приятный. «Добрый день». Меня зовут Маргарита, я занимаюсь тем делом, которое ввели вы. Пауза. Три уголька? Спросил полицейский сухо. Именно. Поздравляю. Не с чем. Почему вы говорите, что занимаетесь этим делом? Его забрал серийный отдел. И насколько я знаю, у них в штате нет женщин. Я временный сотрудник. Мы с вами встречались. Что? Самсонов уже сам не справляется? Он в больнице. Правда? Я не знал. Что-нибудь серьезное? Надеюсь, что нет. Попал в переделку. Понятно. Вы та Маргарита, с которой он встречался? Да. Теперь я вас вспомнил. Не знал, что вы служите в полиции. Не служу. Я преподаю в академии. Вы не против встретиться и кое-что обсудить? Добавила Марго, чтобы перевести разговор в нужное русло. Что, например? Марго хотела бы услышать какие-нибудь нотки дружелюбия, но напрасно. «Григорий, я понимаю, это неприятно, когда у вас забирают дело, но, поверьте, я сама не в восторге от того, что мне его поручили». «Ну, мне же меньше забот», — ответил лейтенант. «Теперь это ваша головная боль, а у меня есть другие дела». «Это не займет много времени. Просто расскажите, что вы думаете по поводу...» «Простите мне некогда». В трубке раздались короткие гудки. Марго положила телефон на стол и откинулась на спинку кресла. Она понимала Поленова. Мало того, что у него забрали дело, которое он уже начал вести, так еще и отдали его, как он только что узнал женщине. Тяжело вздохнув, Марго собрала бумаги, сложила их в папку и, сунув ее под мышку, отправилась домой. Сидеть в управе смысла не было. Дома она сможет спокойно разобраться со всем, что ей всучил Башметов. По дороге Марго подумала о том, что не спросила, в какой больнице лежит Самсонов. Она поймала себя на том что хочет сама убедиться, что с ним не случилось ничего серьезного. Что говорить, хоть они и расстались, чувства не совсем прошли. Марго могла себе спокойно признаться в этом, потому что убеждать себя в противном было бы попросту бессмысленно. Она слишком хорошо знала себя. Сев в машину, Марго достала телефон и нашла номер Самсонова. «Пожалуй, стоит самой сообщить ему, что они теперь напарники». При этой мысли она усмехнулась, затем нажала кнопку вызова. Через пять гудков девушка решила, что Самсонов не ответит. Вероятно, Башметов приукрасил факты, утверждая, что Самсонов легко отделался. Марго уже собиралась сбросить звонок, когда в трубке раздался знакомый голос. «Привет», – сказал Самсонов немного удивленно. «Привет», – ответила девушка. «Слышала, ты угодил в больницу». Ну «Было дело. Сейчас уже огурцом». «Серьезно?» – Марго услышала, как Самсонов усмехнулся. «Ну, не совсем». «Меня перебинтовали, как мумию, но это ничего. Ожоги заживают быстро. Был небольшой пожар, и я...» «Знаю. Героически вытащил из огня Дрёмина, рискуя собственной жизнью», — перебил у Марго. «Башметов меня просветил». М -м, «Вот как». После паузы проговорил Самсонов. «А как так получилось? Я, конечно, понимаю, что вы старые друзья, и все же...» Марго набрала в легкие побольше воздуха, И выложила Самсонову все, что произошло за последние пару часов. Он слушал, не перебивая. Лишь когда она закончила, сказал. «Значит, мы теперь работаем вместе». «Похоже на то. Если ты, конечно, не против. Я не хочу создавать трудности». «Никаких трудностей», — ответил он. «Пожалуй, чересчур поспешно». «Добро пожаловать в команду». «Спасибо». Самсонов откашлялся. «Уже что-нибудь успела?» Спросил он, переходя на деловой тон. «Посмотрела дело сожженных. Сейчас еду домой, чтобы изучить материалы более подробно». «Хорошо. Я проваляюсь в больнице до завтра, потом свалю». «А тебя отпустят?» С сомнением спросила Марго. «Никого спрашивать не собираюсь». Марго улыбнулась. Самсонов весь в этом. Это и привлекало, и отпугивало. Хотя привлекало, конечно, больше. «Тогда встретимся завтра?» «Да. Я тебе позвоню, как только вырвусь отсюда». «Договорились». «До завтра». Марго повесила трубку и машинально поправила волосы. Она не могла не признаться себе, что была рада тому, что они с Самсоновым будут работать вместе.